Глава шестнадцатая. Виктор. Когда книга освободила меня, в доме властвовала тишина. Видимо, Настя давно уже уснула. На часах был мертвый час, полчетвертого утра. По щекам текли стыдные слезы. Не я проглотил книгу, а она меня. И не проглотила, а переживала и выплюнула. Неудивительно, что рейтинг у этой повести-притчи такой невысокий. Не каждый хочет проходить через подобную мясорубку. Я был уставшим до невозможности. Так и лежал на диване в своем кабинете, не способный подняться с места. Но в то же время с настолько воспаленным мозгом, что и уснуть был не в силах. Думал и думал про книгу. Как оказалось, герои находились в послесмертии. Рассказ об этом опыте и занимал почти всю книгу. И только ближе к концу, когда они уже наконец осознали, где они и что с ними происходит, нам открываются детали их прежней жизни. Они работали вместе, только на других должностях. Она была управляющей одного из отделений крупной фармацевтической компании, а он ее подчиненным. Оба изменяли своим половинам. Оба совершили страшные поступки которые привели к смертям людей как напрямую, так и косвенно, из-за сознательного выпуска некачественных лекарств и их компаний. Из-за сознательного выпуска некачественных лекарств и их компаний. В финале книги выясняется, что они находились в коме, куда попали в результате страшной автокатастрофы, случившейся во время их тайного отпуска. В заключительной сцене герои впервые видятся после возвращения с того света. Изувеченные навсегда внешне, но после послесмертным опытом внутри, они получают второй шанс. Больше всего меня поразило, как Ася описывала мысли и поведение мужчины. И особенно, помимо реалистичности описания мужского мышления, то, что в герое было много черт характера, схожих с моим, Учитывая, что именно подобным образом она решила описать персонажа, явно не считающегося положительным, мои шансы на успех у Аси были намного ниже, чем я думал. Кроме того, если она действительно умеет так понимать мужчин и читать их, то дела мои плачевны. У книги была еще одна особенность, выбивавшая меня из равновесия. Оба персонажа на протяжении всей истории Постоянно задавали вопросы, не давая на них ответов. Получается, что каждый вопрос повисал в воздухе, и, прочитывая его, читатель автоматически адресовал его и себе самому. Вот тебе и легкий любовный романчик, твою мать. Настю в этот раз я так и не увидел. Она ушла утром до того, как я проснулся. Зато в телефоне обнаружилось сообщение от Аси. Завтра в двенадцать нужна карета с кучером. Если вам по-прежнему нечем заняться, приезжайте. Над ответом думать не пришлось. Это по-прежнему именно то, чем я хотел бы заниматься. Буду вовремя.